В пятницу на пятой неделе великого поста отца дьякона наводили на лекцию и вернулся он из аудитории возбужденный и разговорчивый он закатисто смеялся как и в первое время крестился и благодарил и по временам подносил к глазам платок после чего глаза становились красными чего это вы плачете отец дьякон спросил студент а «Ах, отец и не говорите с умилением отозвался дьякон так это хорошо за милую душу посадили меня семён николаевич в кресло сами стали рядом и говорят студентам вот говорят дьякон здесь отец дьякон сделал важное лицо нахмурился но слезы снова навернулись на его глазах и стыдливо отвернувшись он пояснил что У очень трогательно читают семён николаевич так трогательно, что вся душа перевертывается жилил говорят: был дьякон. От отец дьякон всхлипнул. жил был дьяком. дальше от слез отец дьякон продолжать не мог. но уже улегш в постель из-под одеяла шепнул сдавленным голосом всю жизнь рассказали. Как это я был псаломщиком, недоедал, про жену тоже, спасибо им упомянули. Так трогательно, так трогательно, будто помер ты, и над тобой читают. Жил, говорят, был, говорят, дьякон. И пока отец дьякон говорил, всем стало видно, что этот человек умрет. Стало видно с такой непреложной и страшной ясностью. Как будто сама смерть стояла здесь, между ними. Невидимым страшным холодом и тьмою повеяло от веселого диакона. И когда с новым всхлипыванием он скрылся под одеялом, Торбецкий нервно потер похолодевшие руки, а Лаврентий Петрович грубо рассмеялся и закашлялся. Последние дни Лаврентий Петрович сильно волновался и, и непрестанно повертывал голову по направлению к сиявшему сквозь окно голубому небу. Изменив своей неподвижности, он судорожно ворочался на постели, кряхтел и сердился на нянек. С тем же волнением он встречал доктора при ежедневном осмотре, и тот под конец заметил это. Был он добрый и хороший человек, и участливо спросил, что с вами. «Скучно!» — сказал Лаврентий Петрович. И сказал он этот таким голосом, каким говорят страдающие дети, и закрыл глаза, чтобы скрыть слезы. А в его дневнике среди заметок о том, каковы у больного пульс и дыхание, и сколько раз его слабило, появилась новая отметка «Больной жалуется на скуку».